Старик и робот Раз в неделю Иван Петрович ждал звонка от единственного приятеля. В этот день он поднимался раньше обычного, тщательно брился стареньким сороколезвенным станком, сам варил себе кофе в допотопной кофеварке с ручным контролем всех стадий процесса приготовления и устраивался в подстраивающемся к телу кресле перед большим во всю стену экраном. Его не смущало, что такие экраны уже много лет как вышли из моды и что система климат-контроля, уловив аромат кофе, принималась судорожно фильтровать воздух. Дожив до своих весьма солидных лет, Иван Петрович считал, что в мире не осталось никого, кто бы мог поучить его жизни и ничего, что могло бы изменить его привычки. Он прекрасно знал, что раньше определенного времени звонка не может быть в принципе, но упрямо сидел по несколько часов, настраиваясь на предстоящую игру. «Хозяин!» — донеслось из домашней серверной. «У меня по графику уборка кухни поливка цветов на балконе. Выпусти меня!» Домашнему андроиду Ваське Иван Петрович не доверял и перед тем, как лечь спать, запирал его в серверной на тяжелый засов. Мало ли что придет в голову человекоподобной твари. «Сиди и не высовывайся даже!» привычно повышая голос, крикнул Иван Петрович. — Видеть тебя не желаю. — Тебе нельзя напрягаться, хозяин, — донеслось из серверной. — Говори, как обычно, я все равно услышу. — Хватит за мной шпионить, — неожиданно обозлился Иван Петрович. — Мало того, что преследуешь меня день и ночь, так теперь и подслушивать будешь. Вот сдам на втор сырье, чтобы не лез куда не надо. — Хозяин, это для твоего же блага. «Согласно второго закона роботехники, я не могу...» «Умолкни, болван металлический!» то нам ниже пробурчал Иван Петрович. «А то нажалуюсь на тебя, куда следует». Жаловаться было некуда, да и незачем, но адаптивный робот-опекун из позапрошлой серии «Лучший друг 2.0» Давно ввел поправки в свой модуль поведения в соответствии со вкусами хозяина и замолчал, расслышав нотки настоящего, а не показного недовольства. Ровно в полдень экран засветился, и грудной женский голос объявил о готовности системы к сеансу дальней связи. В качестве заставки, как и положено, медленно поворачивалась вокруг своей оси объемная модель Земли. Иван Петрович снял тяжелый засов с двери серверной и выпустил робота, велев ему приготовить чаю, после чего вернулся в кресло. И вовремя на экране появился единственный друг Ивана Петровича. «Ну что, Айвен, поскольку сегодня забанкуем?» Не утруждая себя приветствием, весело спросил седой, благообразный старичок, вряд ли намного младше самого Ивана Петровича. «По соточке?» «Все о деньгах думаешь, Карл?» ворчливо отозвался Иван Петрович, пряча улыбку в недовольной гримасе. «А как же душа? О душе пора подумать». «О моей душе поздно думать», — Айвен засмеялся старичок. «Ну что, доверишь сегодня моей Кэтрин банковать?» Он игриво поманил пальцем из глубины комнаты человека подобного робота в форме-факторе, имитирующем молодую девушку. Андроид медленно приблизился к хозяину и повернул к Ивану Петровичу красивое искусственное лицо. Идеальный овал абсолютно гладкой искусственной кожи обезобразила слепительная улыбка. «Здравствуйте, Айвен, как поживаете?» Женская грудной контральта в исполнении робота звучало безупречно. Слишком безупречно. «Ты же знаешь, Карл, не люблю я этого», недовольно буркнул Иван Петрович. «Убери ее». «Да перестань, Айвен, не будь занудой. Давай как-нибудь встретимся за настоящим игорным столом, познакомим наших помощников». Ты еще не разбил кувалдой голову своему Василию, как обещал в прошлый раз? Старичок весело захохотал, а андроид-девушка вторила ему красивым женским смехом. Ивана Петровича передернуло. «Васька!» — крикнул он, разворачиваясь всем телом в сторону от экрана. «Неси чай!» Игра не задалась. Кэтрин не к месту улыбалась. Карл смеялся и постоянно ронял карты, вызывая настоящий хаос в их отображении на правой стороне экрана, На руки шла какая-то мелочь, и с каждой следующей партией проигрыш Ивана Петровича становился все больше. Глядя на выигрышные очки, за которыми маячила вполне приличная сумма, Карл веселился все больше. Кэтрин при этом улыбалась все чаще, а Васька беспокойно перемещался за спиной Ивана Петровича, не решаясь, впрочем, издать и звука. Хозяин очень не любил, когда ему говорили под руку. Когда же очередная партия закончилась очередным выигрышем приятеля, Иван Петрович даже не успел предложить сменить колоду. Карл поднялся со своего места и, разведя руки в сторону, доброжелательно сказал «Извини, Айвен, дальше играть не могу. Принципы не позволяют, пока не расплатишься за этот проигрыш. Не волнуйся, Карл, я схожу в банк, сниму деньги и переведу тебе анонимной наличкой «Вот за это я тебя и люблю», — снова развеселился Карл, поддавая своему андроиду чуть пониже спины. «Хозяин, тебя обманывают», — сказал Васька. Стоило приятелям попрощаться и прервать связь. Я вел запись и готов это доказать. «Молчи, дурак», — рассердился Иван Петрович. «Это мой единственный друг, с которым мы можем поговорить по душам. А о чем можно с тобой говорить, железка с лампочками? Я могу поддержать разговор на любые темы» осторожно, сказал андроид, глядя в лицо Ивана Петровича глазками объективов. «Поддержать!» – передразнил робот Иван Петрович. «Говорить с тобой все равно, что изливать душу, табуретки. Одевайся, в банк пойдем». «Опять будешь привлекать к себе внимание органов полузаконными операциями?» – спросил андроид. «Предупреждаю, это может негативно сказаться на состоянии твоего здоровья». «Тебя не спросил» сварливо ответил Иван Петрович и принялся собираться. Карточный долг – дело святое. Первый ярус улицы выглядел безжизненным. Если не поднимать взгляд, можно было подумать, что город вымер. Однако 40 ярусов вверх были плотно забиты потоками бесшумно летящих по своим делам машин, заполненных людьми и роботами. Андроиды давно и прочно вошли в обиход человеческой цивилизации – Но Иван Петрович еще помнил времена, когда человекоподобный механизм собирал на улицах толпы зевак. «Иди сзади, в десяти метрах от меня», — строго сказал он своему помощнику и двинулся вдоль линии аккуратно подстриженных пластиковых кустов. «А то еще подумает, что мы с тобой знакомы». «Хозяин, если ты не прекратишь переводить деньги этому жулику, я сообщу о нем в органы правопорядка». «Стукач», — презрительно бросил Иван Петрович. Нисколько не сомневался в том, зачем правительство уделяет электронного болвана для каждого одинокого, но самодостаточного человека. «Если бы я был человеком, — донеслось сзади, — твои речи могли бы показаться мне обидными. А ведь мне так хочется, чтобы ты доверял мне хоть чуть-чуть». «Но ты не человек, — возвестил на всю улицу Иван Петрович, — а консервная банка с электронной начинкой, программа, Какой же нормальный человек доверится запрограммированному арифмометру? И старик засмеялся, довольный тем, как он срезал наглеца. Единственный служащий человек в банке брезгливо посмотрел на старика с роботом, выслушал пожелания клиента, молча бросил на стол три десятка листов электронной бумаги какого-то договора и скрылся за тяжелой дверью хранилища. Иван Петрович сразу же принялся тыкать пальцами в небольшой квадрат на каждом листе, подтверждая согласие с текстом, но Васька снова встрял уже который раз за этот день. Хозяин, этот договор содержит новые пункты. Раньше таких не было. Если ты сейчас возьмешь анонимную наличку, то потеряешь примерно две трети этой же суммы на банковских процентах. «Ну что ты несешь?» – с досадой спросил Иван Петрович. «Я этому банку верю, тут не обманут». Протрезление пришло уже на улице, когда, пересчитав физически доступную анонимную наличку и сверив цифры с данными счета, выведенного на экране, монтированного в спину Васьки, Иван Петрович понял, что его только что обокрали, причем официально с его собственного согласия. «Это все из-за тебя!» – крикнул он в чувствах помощнику. «Уходи! Ты мне не нужен!» «Я не могу», — ответил упрямый андроид, — «поскольку мое отсутствие может отрицательно сказаться на состоянии твоего здоровья, что согласно второму закону, если ты приблизишься ко мне ближе, чем на 100 метров, это сильно-пресильно навредит моему здоровью», — мстительно сказал Иван Петрович, — «я даже могу умереть». Пока не доказано обратное, роботы должны верить сказанному человеком. Андроид нерешительности замер, как это было всегда, когда ему приходилось решать сложные логические задачи, увязанные с принципиальными ограничениями. А Иван Петрович резко развернулся и пошел прочь. Он не сомневался, что скоро Васька запросит помощь Центра поддержки роботов и справится с несложной задачкой, замешанной на этике и лжи, но надеялся, что к этому времени сумеет уйти достаточно далеко. Во дворах, куда он свернул, было абсолютно пусто. Этот заброшенный район города не посещался даже роботами-мусорщиками, и здесь был шанс спрятаться от назойливого опекуна. Тем удивительной стала встреча с настоящим живым человеком. Мужчина выбрался из окна заброшенного здания и легким шагом направился к старику. «Я фиксирую нарушение закона и нападение на человека», произнес друг знакомый голос. «Человек, опусти оружие, а то я буду вынужден применить насилие». «Даже если это приведет к моей немедленной смерти?» Насмешливо спросил грабитель, усмехнулся, подождал, пока робот замер и прицелился ему в руку. «Не стреляй!» – быстро сказал Иван Петрович. «Вот, возьми все деньги, что у меня есть, только Ваську не трогай». Грабитель присвистнул при виде пачки пластинок, но пистолет от робота не отвел. «Странный ты, старик. На эту кучу денег можно десяток таких роботов купить. Не твое дело» грубовато ответил Иван Петрович. «Забирай и уходи». «Не могу», — вздохнул незнакомец. «Записал он меня. Хотя от денег не откажусь». Бесшумный выстрел из импульсника оторвал роботу левую руку и разметал ее остатки по двору. «Остановись, человек! А не то я вынужден был применить силу», — как показалось Ивану Петровичу, жалобно сказал Васька. «Не сможешь». Уверенно сказал грабитель, приближаясь к роботу вплотную и демонстративно представляя пистолет к одному из объективов. Первый закон не позволит. «Васька!» — в каком-то внутреннем озарении сказал Иван Петрович. «Это не человек, а замаскированный робот». «Спасибо, хозяин!» То ли раздалось, то ли послышалось в ответ. Иван Петрович не понял, что раньше произошло. выстрел из импульсника или взмах многосуставчатой руки». Во все стороны брызнули куски металла и пластика. На уровне третьего этажа пустого дома напротив образовалась огромная дыра, а грабитель отлетел на несколько метров в сторону и замер, и впрямь похожий на сломанного робота. Иван Петрович почувствовал, как кольнуло под сердцем и медленно опустился на колени. Последним, что он увидел, опускаясь во тьму, была половинка робота, медленно ползущая с помощью одной руки в сторону улицы. Когда Ивана Петровича выписали из больницы, полностью восстановленный Васька ждал его у входа в дом. «Как твое здоровье, хозяин?» спросил помощник творяя тяжелую дверь. «Спасибо, дружок», ласково ответил ему Иван Петрович. «Твоими заботами неплохо. Ведь если бы ты не привел помощь, я мог бы и умереть рядом с тем бандитом». «Я знал, что ты рано или поздно изменишь свое мнение о роботах», сказал Васька. «Ужин готов» комнаты убраны постель застелена. «Вот молодец», — обрадованно сказал Иван Петрович. «Как же хорошо возвращаться в дом, где тебя ждут. Прямо сейчас попью чай и пойду спать. А ты пока мисс зайди в серверную». Робот беспрекословно вошел в маленькую комнатушку. Иван Петрович закрыл за ним дверь, наложил тяжелый засов и лишь после этого с облегчением вздохнул. «Мало ли что придет на ум человекоподобной твари».